Замуж за короля выпускного бала. Из 73 имён 50 мужские. Среди них может быть Оуэн. Мы спешим по кампусу до научной библиотеки, где хранятся студенческие альбомы. Если удастся найти альбомы за те годы, когда Оуэн учился в Техасском университете, то мы сможем пройтись по списку довольно быстро. В этих альбомах есть не только имена студентов, наи фотографии. Там вполне может быть фото юнного Оона. Мы заходим в огромную библиотеку Пери Кастанеде, шесть этажей с книгами, картами, картотеками и компьютерными классами. И направляемся к столу дежурного библиотекаря. Она сообщает нам, что для получения старых бумажных ежегодников нужно подать заявку, а доступ к архиву есть и через компьютер. Мы идём в полупустой класс на втором этаже и садимся в углу. Я открываю ежегодники за 1 и 2 курсы на одном компьютере, Бейль за 3 и 4 на другом. Седя бок о бок, мы начинаем просматривать студентов из класса профессора Купмана, двигаясь в алфавитном порядке. Наш первый кандидат Джон Эббот из Балтимора, штат Мэриленд. Среди снимков участников лёжного клуба я нахожу одну нечёткую фотографию, и он совсем не похож на Олена. Очки с толстыми стёклами, густая борода, впрочем, нельзя забраковать его, основываясь лишь на одном фото. Погуглив имя, мы находим слишком много вариантов. Но после добавления в строку поиска слов лыжный клуб, я убеждаюсь, что Джон Эббот, уроженец Балтимора, выпускник Техасского университета, теперь живёт в Васпине с женой и двумя детьми. Вычеркнуть из списка следующих трёх студентов гораздо проще. У одного рост 5 футов и кудрявые волосы. У другого 6 с лишним футов роста, и он артист балета, перебравшийся в Париж. Третий живёт в Ганалолу, штат Гавайи, и болатерируется все над. Мы доходим до буквы Е, и тут начинает вибрировать мой телефон. На экране высвечивается дом. Неужели Оуэн вернулся домой и звонит, потому что всё разрешилось? И нам нужно срочно возвращаться. Сейчас он объяснит, как всё произошло на самом деле, куда он подевался, кем был до нашей встречи и почему ничего не рассказывал. Овы. А звонит Жу. Она отвечает на моё сообщение, отправленное из барового отель, где я просила её найти свинью-копилку. Я в комнате Бель, говорит она, едва я беру трубку. Снароже никого? спрашиваю я. По-моему, нет. Я не видела ничего подозрительного ни на парковке, ни на пристани. Можешь закрыть шторы. Уже. Я поглядываю на Бэйл, надеясь, что она слишком увлечена просмотром ежегодников, но девочка смотрит на меня вопросительно и хочет знать, кто звонит. Наверное, надеется вопреки всему, что этот звонок вернёт ей отца. Знаешь, ты была права, продолжает Джу. У неё на боку действительно написано Lady Paul. Значит, мне не показалось. Маленькая приписка внизу завещания Оуэна, где указан опекун Эл Пол. То же самое имя, написанное черными буквами на боку синей свиньи копилки в комнате Бейли. Леди Пол, чуть ниже банта. Эту же копилку Оуэн взял с собой при эвакуации и сидел с ней в баре-отеле посреди ночи. Я заподозрила его в сентиментальности, но ошиблась. Он просто опасался за ее сохранность. «Возникла небольшая проблема», — признается Джо. «Я не могу открыть эту штуку. Так в чем дело?» — удивляюсь я. «Возьми молоток и ударь посильнее». «Ты не понимаешь. Внутри мини-сиев, причем стальной. Придется поискать хорошего взломщика. Есть идеи, к кому обратиться?» «Понятия не имею». «Ладно, разберусь», — обещает Джо. Ты проверяла ленту новостей. Джордану Маверику тоже выдвинули обвинения. Джордан, исполнительный директор Технолавки, занимающийся деловыми вопросами, правая рука Эйвита. По статусу он равен Оуну. Джордан недавно развёлся, и бывало у нас довольно часто. Как-то раз я пригласила Джол на ужин. Надеюсь, что они поладят. Не вышло. Она сочла его скучным. Я подумала, что есть недостатки, похоже. Или же я просто смотрела на него другими глазами. Запомни, Ханна, говорит Джул. Больше никаких подстав. Ясно, киваю я. В другой ситуации я не пременила бы спросить у неё про Макса и шутливо поинтересовалась бы, не он ли причина того, что подставы с якобы случайными знакомствами ей не интересны. Но сейчас единственное, о чём я думаю, «У Макса есть внутренний информатор, который может помочь нам в деле ООНа». «Макс не узнал о ком-нибудь, кроме Джордана?» «Спрашиваю я, про ООНа там не говорят?» Бейли склоняет голову на бок, прислушиваясь. «Ничего конкретного», — отвечает Джул. «Зато его источник ФБР сообщил, что программный продукт готов к выводу в эксплуатацию». «И что это значит?» спрашиваю я. Впрочем, я и сама понимаю, что это значит. Видимо, Оуэн решил, что все затруднения позади, и разработанный им на случай непредвиденных обстоятельств план действий уже не пригодится. Когда Джол позвонила Оуну и сказала, что за ними идут, он ушам своим не поверил. До благополучного исхода и моставалось так немного. Мне тут Макс пишет, сообщил Джол. Перезвоню тебе. Когда найду взломщика сейфов. Да ты прямо отъявленная преступница. Она смеётся. Ну, у тебя, Ханна. Я обращаюсь к подруге и поворачиваюсь к Бэйли. Это Джу. Я просила её кое-что посмотреть в доме. Девочка кивает и не спрашивает: "Нет ли у меня новостей об отце?" Она знает. Я бы ей рассказал. У меня снова звонит телефон. Сперва я думаю, что это Джу, однако номер незнакомый. Кот регион 512, штат Техас. Кто это? спрашивает Бэй. Я качаю головой и беру трубку. Тренировочные игры. Про них-то мы и не подумали. Кто это? Эленор Макговер, отвечает она. Из епископальной церкви. Полагаю, я нашла свадьбу, на которой была ваша почёрица. О Софи, одной из наших старейших прихожанок. Сын в команде Техасского университета. Она посещает все матчи до единого. Софи помогла сегодня с организацией мероприятия для новых членов общины, и я решила посоветоваться с ней. Так вот, она сообщила, что в то лето у Лонгхорнов было несколько внутрикомандных тренировок. У меня перехватывает дыхание. Их проводят на стадионе, как обычные сезонные матчи, спрашиваю я. Именно. И зрителей приходит довольно много, почти как на обычный матч. Я футболом особо не увлекаюсь, поэтому сразу и не сообразила. Зато вы сообразили узнать у того, кто увлекается. Я проверила даты тренировочных матчей, когда мы были открыты. В 2008-м с таким мероприятием совпала всего одна свадьба, которую могла посетить ваша падчерица. Есть ручка? Записывайте. Эленор очень горда собой, и не зря. Возможно, она нашла ниточку к Оуину, к тому, что он делал в Остине в тот викенд, через несколько лет после окончания университета, и почему Бэйли была с ним. Уже пишу, говорю я. Фамилии брачующихся: Рейс и Смит. У меня есть все данные о свадьбе. Церемония состоялась в полдень, приём проводился в другом месте, тут не указано где именно. Эленор: Потрясающе. Даже не знаю, как вас благодарить. Рада помочь. Я забираю Бэлли распечатку студентов Кокмана. Рей среди них нет, зато есть Смит. Кэтрин Смит. Я указываю на имя, и Бэлли начинает быстро печатать, разыскивая её в указателе ежегодника. Кэтрин Смит посвящено целых 10 страниц. Может, они дружили, или Анна была девушкой Оуэн, которую запомнил профессор Кокман, и Оуэн приехал в город на свадьбу Кэтрин, привёз с собой семью, чтобы помочь своему другу отпраздновать это событие. Если я найду её, она, наверное, прольёт свет на то, кем был он прежде. Эленор. Её звали Кэтрин, спрашиваю я. Нет, невесту звали по-другому. Сейчас уточню. Имя невесты Андреа. Андреа Рейс. Жениха Чарли Смит. Я падаю духом. Жаль, что это не сама Кэтрин. Но она может быть родственницей Чарли. Ну, хоть какая-то ниточка. Бейли тем временем открывает страницу, посвященную дебат-клубу и ее президенту Кэтрин или Кейт Смит. И тут на экране появляется фотография. На групповом снимке все участники дебат-клуба. Они сидят на барных табуретах в маленьком старомодном заведении, больше похожем на коктейль-бар, чем на паб. Деревянные стропила, длинная кирпичная стена вдоль нее, полки с бурбоном. Сверху свисают лампы, подсвечивая бутылки с темной жидкостью. Под фотографией подпись: Президент дебат-клуба Кэтрин Смит празднует победу в первенстве штата в своём семейном баре под Мухой с участниками слева направо. Быть того не может, кричит Бэйл. Это же тот самый бар, где проходил банкет. Ты о чём? Я тебе не сказала, но ну, вчера, когда мы сидели в кафе Магнолии, и ты задавала вопросы, я вспомнила что после свадьбы мы пошли в бар. Точнее, в маленький ресторанчик. Потом я подумала, что уже поздно, и я просто хватаюсь за любую соломинку, и не стала тебе говорить. Так вот, этот бар под мухой очень на него похож. Я прикрываю трубку и смотрю на Бэйл, которая содрожно трёт пальцем в проигрыватель, стоящий в углу. Странное доказательство. Я серьёзно, тот самый бар, я его узнала. «Бейли, таких баров миллион. Знаю, но в Остине я помню два места», заявляет она, «и это одно из них». Бейли увеличивает фотографию, лицо участников становится чётче, и тогда мы видим. Мы смотрим только на Кэтрин, забыв про бар и про Оуэна. Женщина на снимке ничуть не похожа на ту мать Бейли, о которой рассказывал Оуэн, и которую помнила Бейли. У Олеви были рыжие волосы и веснушки, и она немного походила на меня. Женщина на снимке пристально смотрит в камеру, и она вылитая Бейли. Те же тёмные волосы, полные щёки и пронзительный взгляд. Бейли поспешно выключает монитор, словно не в силах больше смотреть. Лицо Кейт на фото так похоже на её собственное. Девочка переводит взгляд на меня гадаешь, что я сделаю дальше? Ты её знаешь? спрашивает она. Нет, отвечает её. А ты? Нет, не знаю, говорит она. Нет. Алло? подаёт голос Элинор. Вы здесь? Хотя и прикрываю динамик рукой, Бэлли всё равно её слышит и напрягается ещё больше. Девочка вжимает голову в плечи, руки судорожно тянутся к волосам. Заправляют пряди за уши. Я вешаю трубку и поворачиваюсь к Бейли. «Мы должны пойти туда прямо сейчас!» Восклицает она. «Я пойду в тот бар!» Бейли вскакивает и сгребает свои вещи. Понимаю, ты расстроилась, я тоже. Мы пока не говорим об этом слух, не озвучиваем свою догадку насчет Кэтрин Смит, страхов и надежд Бейли. Давай-ка все обсудим, предлагаю я. «Стоит проверить список до конца, нам осталось самое большее сорок шесть человек, и мы узнаем, кем был твой отец». «Может, да, может, нет?» «Бэйли...» Она трясет головой и не хочет садиться. «Я иду в тот бар немедленно. Либо пойдем со мной, либо оставайся здесь». Бэйли стоит и ждет, не уносится прочь, а терпеливо ждет моего решения. «Можно подумать, у меня есть выбор. Конечно». Я иду с тобой. Я встаю, и мы вместе направляемся к выходу.